Глава четвертая. Войдя в здание отеля, Катарина чувствовала себя не в своей тарелке. Встреча с Богданом позволила ненадолго забыть о случившемся утром, но теперь она шла по вестибюлю и думала, что все кругом пялятся на нее. «Ого, посмотрите, та чокнутая, которой что-то померещилось, и она давай бегать по этажу, вопить и ломиться в чужие номера». Однако никого из тех, кого переполошила Катарина, здесь не было. Да и вообще никого не было. Самые отчаянные продолжали поджариваться на пляже, невзирая на общепринятые рекомендации не загорать с полудня до четырех часов, а все остальные отдыхали в номерах или обедали в ресторане. Софии тоже не видать, а девушка за стойкой, если и узнала в Катарине давешнюю скандалистку, была достаточно хорошо вышкалена, чтобы не подать виду. «Вы еще не посещали наш оздоровительный комплекс?» С дежурной приветливостью осведомилась она. «К вашим услугам множество полезных процедур. Обертывание, грязелечение, ароматерапия и многое другое. Попробуйте, у нас отличные специалисты!» Катарина раздумывала не дольше секунды. «Может быть, удастся направить разговор с кем-то из сотрудников в нужное русло?» «Обстановка располагает...» Через короткое время молодая женщина спустилась на цокольный этаж и стала выбирать, куда отправиться. В итоге предпочла скрабирование в сочетании с массажем, а затем обертывание. Катарина сама не ожидала, насколько ей понравятся процедуры. Расслабляющая обстановка, продуманный интерьер, негромкая музыка, руки, которые находили мышечные зажимы и снимали усталость легкими, но сильными прикосновениями. Катарина не была завсегдатаем подобных заведений, но теперь пообещала себе, что будет посещать массажные салоны регулярно. Когда дело дошло до обертывания, она вспомнила, что пришла сюда не только за удовольствием, но и за сведениями. Начала издалека, с похвалы и непритворных комплиментов, с уверений, как рада, что попала в Бриллиантовый берег. «У нас один из лучших отелей на всем побережье Адриатики!» с гордостью проговорила массажистка, которую звали Бланкой. Номера комфортабельные, вкусная еда, еще и процедуры для красоты и здоровья. Целый комплекс, отель и санаторий, можно сказать. Катарина горячо поддержала эти слова, заметив, что дочь ее близкой подруги здесь отдыхала, осталась в полном восторге, а теперь вот и она приехала по рекомендации. «К нам многие годами приезжают». После бриллиантового берега уже не хочется останавливаться где-то еще. Сарафанное радио – это великолепно. Надеюсь, и вы о нас расскажете своим родным и знакомым. Катарина заверила, что непременно расскажет. Речь Бланке звучала отрепетированно, но в то же время прочувствованно. Она говорила то, что следовало, но делала это с радостью, не через силу. Слышала, парень погиб недавно. Как раз, когда дочка моей подруги отдыхала. — вспомнила Катарина. — Поперхнулся и умер. Вот ужас -то. Руки Бланки напряглись, она нахмурилась. Хотя сотрудники отеля не могут быть виновны в трагедии, все же любое несчастье способно оттолкнуть потенциальных клиентов. — Было такое, — неохотно подтвердила женщина. — Что сказать, всякое в жизни случается. — Где угодно могло произойти, никто не застрахован. Бланка удостоверилась, что обвинений в адрес отеля не последует, и снова стала разговорчивой. Куском яблока подавился, с родителями жил, а их, как назло, не было в номере, никто не смог помочь. Как жалко, мальчик совсем молодой, красивый, сущий ангел. И подруга у него была загляденье, просто куколка. Катарина всеми силами старалась не выдать своего жгучего интереса. «Правда? Невеста? Ах, бедняжка, как же так?» — посетовала она. — Не невеста. Они здесь познакомились на отдыхе недавно. Тоже в нашем отеле жила. На процедуры ко мне несколько раз приходила. Такая светлая, красивая. Оба прямо ангелочки были. Чудная пара. — Не предугадаешь, где найдешь, где потеряешь, — сказала Катарина. — Мне кажется, девочка предчувствовала нехорошее. Знаете, у некоторых сильно развита интуиция. — Да, бывает. Я этого лишена, но моя мать всегда предчувствует беду и малейшие жизненные невзгоды. Не моргнув глазом, соврала Катарина. Та девушка погрустнела, глаза потухли, движения нервные стали. Я сразу заметила. Она ко мне приходила за пару дней до гибели мальчика. Должна была и еще несколько раз прийти, но отменила. Погрустнела? Она что-то говорила вам? Нет, мы же не подруги, но... Молчала, не улыбалась, по телефону не болтала, не фотографировалась, хотя раньше постоянно крутилась перед камерой. Бланка подтвердила слова матери Сары, но ничего нового не прибавила. Катарина сочувственно кивала, приговаривая, мол, судьба – злодейка, старалась вытянуть из Бланки подробности, но та либо ничего не знала, либо посчитала, что не стоит откровенничать. — Еще приходите, — приглашала она, прощаясь с Катариной и та обещала, хотя и не была уверена, что придет. С точки зрения расследования посещение массажного кабинета оказалось бесполезным. Катарина вышла из комнаты разморенная, расслабленная, повернула голову и увидела в начале коридора парнишку в инвалидном кресле. Его помощник невозмутимо катил коляску, и безмятежное лицо мужчины, который жевал жвачку и слушал музыку в наушниках, а потому не слышал сдавленных стонов подопечного, являло разительный контраст со взглядом мальчика. Тот не мог двинуться, отвернуться, не мог сказать, что его тревожит или закричать, но, глядя ему в глаза, Катарина поняла. Больше всего на свете парнишке хотелось вскочить и убежать. Мальчик был в ужасе. Взгляд больших глаз вопил, насколько ему страшно. В первый миг катарина подумала что сама каким то образом напугала его и это было даже немного комично но через секунду поняла что мальчик уставился на что то за ее спиной в противоположном конце коридора все происходило очень быстро катарина не успела ни о чем задуматься немедленно обернувшись чтобы увидеть что настолько напугало подростка и наткнулась взглядом на женщину в честь чего она так вырядилась мелькнула в голове Открытое вечернее платье малахитового цвета из переливчатого шелка, шпильки, золотая заколка-бабочка в пышных волосах. Красавица словно собралась на прием или вечеринку. Она надменно улыбалась ледяной улыбкой, и Катарине показалось, что температура в коридоре упала ниже нуля. Впрочем, нет, не показалось. Вправду повеяло стужей, как будто открылась дверь в морозильную камеру. Женщина была вызывающе красива, и Катарина спросила себя, почему ее появление устрашило мальчика. Ответ пришел уже в следующий миг. Катарина моргнула, и доли секунды незнакомки хватило, чтобы исчезнуть без следа. Мгновение назад стояла здесь, а потом пропала. Коридор был пуст. Катарина поглядела по сторонам в поисках дамы, которая не могла уйти столь быстро. Однако же сделала это, вопреки всем законам физики. Катарина посмотрела на парнишку в кресле-коляске и мужчину. В глазах подростка читалось облегчение вперемешку со страхом и изумлением, а его спутник, похоже, так ничего и не заметил. Они поравнялись с Катариной, и мужчина улыбнулся, ожидая, что она посторонится и пропустит их. «Куда подевалась та женщина?» — вырвалась у Катарины. «Прошу прощения». Мужчина вытащил наушник из уха. Не расслышал. Красивая, в длинном зеленом платье. У нее золотая заколка была, приметная, в форме бабочки. Неужели не видели? Она стояла здесь и пропала. Теперь мужчина и мальчик смотрели на Катарину одинаково удивленно. — Я никого не видел, извините, — проговорил, наконец, мужчина. Катарина поглядела на парнишку. — А ты видел, верно? — Простите, Давид не может вам ответить. Это было произнесено чуть раздраженно. Идиотский вопрос. Я забочусь о нем и... Понимаю. Конечно, заботитесь. Секунду назад твой подопечный был вне себя от ужаса, словно ты катил его навстречу всем демонам преисподней, а ты ничего не заметил. Говорить этого вслух не стало. Незачем с первых минут обострять ситуацию и портить отношения. Я Катарина, рада знакомству. Она улыбнулась как можно приветливее. Меня зовут Роберт. Лучше просто Боб. Извините, я рад поболтать, но мы немного опаздываем. Давиду пора на процедуру. Катарина слушала его в полуха, пристально глядя на Давида. Он явно не желал, чтобы она ушла. Кажется, мальчику хотелось пообщаться с нею. В глазах горело живое яростное чувство, и она понимала, чем вызван его гнев. Боб, не понимая этого, настаивает, что им нужно ехать. Молодая женщина перевела взгляд на Боба. Не буду вас задерживать, но мы могли бы увидеться позже, немного побеседовать с Давидом. По-моему, он не против. Боб собрался возразить, и она вскинула ладони вверх. Знаю, что вы скажете, привычные методы коммуникации не сработают, но у меня есть некоторый опыт общения с людьми с ограниченными возможностями. Разумеется, одна написанная статья крайне незначительный опыт. Но об этом Катарина умолчала. «Уверена, мы с Давидом сумеем найти общий язык. Я права, Давид? Если ты согласен со мной, моргни, будь добр». Давид тотчас сделал то, о чем она просила, и Боб смирился. Через два часа необходимость процедур никто не отменял. Катарина постучала в дверь их номера. На душе было тревожно. Происходящее в отеле пугало ее все больше. Расставшись с Бобом и Давидом в коридоре цокольного этажа, Катарина поспешила к себе в номер. Закрылась на два оборота, точно боялась, что к ней могут ворваться, и включила ноутбук, который привезла с собой. Еще неделю назад ничего подобного не пришло бы Катарине в голову. Если бы кто-то заявил при ней, что видел привидение, она усомнилась бы в его здравом рассудке. Кто на полном серьезе поверит в такое? Однако теперь Катарина все глубже и глубже погружалась в пучину сверхъестественного, а потому ей не пришлось бороться с собой и уверять рациональную половину своего сознания, что женщина в коридоре была обычная, просто неуместно одетая. Настоящий журналист должен опираться на факты, а факт состоял в том, что Катарина сегодня дважды столкнулась с призраками. Сначала ей явился Милан, а потом Дама в зеленом. Первый шок прошел, и Катарина стала искать логику в появлениях гостей из иного мира. Милан погиб в отеле, и его призрак обитает здесь. Можно предположить, что и женщина в вечернем платье тоже умерла в этих стенах. Катарина около двух часов просидела в интернете, пробуя отыскать информацию. Она не знала имени той женщины, не могла загрузить в гугл ее фотографию для поиска. Приходилось формулировать запрос на разные лады, перекраивая тезис про смерть женщины в отеле «Бриллиантовый берег». Попытки оказались тщетны. Катарине не удалось узнать о загадочной незнакомке. Не нашлось ни единого упоминания. Впрочем, про трагическую гибель Милана тоже нигде не было ни слова. Будь это криминальная смерть, глазки не избежать. Но имел место несчастный случай, и в прессу он не попал. Получается, незнакомка в «зеленом» тоже скончалась либо от естественных причин, либо по трагической случайности. Однако обнаружилось, что слова «смерть» и «бриллиантовый берег» не единожды встречались в одном предложении. Имелось самоубийство мужчины, о котором Катарина уже читала, когда рылась в интернете до отъезда. А еще она наткнулась на два упоминания о трагедиях на экскурсиях на море, в результате чего погибли люди когда Катарина еще дома, в бане Луки, пыталась отыскать что-то в сети, эти два эпизода ей не попались, потому что она действовала не совсем правильно. На этот раз молодая женщина искала заметки о гибели людей в Неуме, безотносительно к отелю «Бриллиантовый берег», узнавала имена жертв, где это было возможно, а после пробовала собрать сведения о пострадавших. Дважды Катарине повезло если слово «везение» здесь применимо. упоминание о бриллиантовом береге обнаружились на личных страницах погибших. Возможно, если копнуть еще глубже, случаев выявится больше. Ясное дело, к отелю происшествия имели косвенное отношение. Люди умирали вдали от бриллиантового берега. Они лишь проживали там, приехав в отпуск. И все же Сара тоже умерла не здесь а женщина, которая убила свою семью, вернувшись с отдыха. Катарина считала, аналогичных эпизодов могут быть десятки, просто их невозможно выявить. Бриллиантовый берег напоминал ядовитое облако, окутывавшее всех, кто оказывался рядом. — Мия, во что ты меня втянула? Во что я влезла? — подумала она, стоя перед дверью номера Давида, слушая шаги Боба, который спешил к двери чтобы впустить ее. В этот момент Катарина окончательно уверилась, ей не отступить назад. Нечто необратимое произошло в ее жизни, хотя она и не поняла до конца, что...